Глава тридцать Евгения. Я прихожу в себя от чьего-то крика. Мужского. Яростного. Не могу двигаться, но с огромным трудом открываю глаза. Лампочка, свисающая с потолка, качается. Тут не очень светло, но силуэты двух человек вижу ясно. Мужчина и женщина. Та секретарша, наверное. Но кто второй? Последнее, что помню, как тряпкой мне рот закрыли, а потом я потеряла сознание. Снова из-за Алекса. Сердце пронзает невыносимая боль, когда перед глазами всплывает картина «Где мой мужчина?». Алекс на палец той девушки кольцо надевает. Я была игрушкой, и он в очередной раз меня сломал. И теперь навсегда. Не думаю, что меня сегодня выпустят живой. «Ты что, едала дала, тварь! Я морать руки кровью из-за вас не собираюсь! Я устроился сюда как охранник, а не как преступник!» С яростью выплевывает мужчина, сжимая воротник пальто девушки. «Снотворная! Не ори! Не сдохнет она!» Гладит его руку и приближается так, что между ними сантиметры остаются. Но он отталкивает ее и шаг назад делает второй и третий. А бывшая Алекса в недоумении на него смотрит какая легкомысленная девушка, господи. Меня сюда из-за Гордеева притащила, типа любит его. А я третья лишняя. А как же свадьба его? А как же этот мужчина, к которому она липнет? Кажется, я не могу нормально соображать из-за страха и недоумения. Что вы кричите? Что происходит? Психованный старик заходит в помещение. По телу пробегает дрожь, мурашки рассыпаются. Я сижу на холодном полу, кутаясь в свое пальто сильнее. Этот человек ненормальный, а это... Одна из бывших моего Алекса, объединившись с ним, выкрала меня. Зачем? Убьют? Попросят денег? У кого? Гордееву я даром не нужна, и, кажется, они не в курсе. «Да потому что я просил, чтобы ее не трогали. Я не хочу из-за вас сидеть за решеткой». «Я только вышел на свободу!» Сидит мужчина и в мою сторону поворачивает голову. Замирает на секунду. Видит, что я пришла в себя. «Поговорил с ними?» Он обращается к старику. Тот молчит. Губы поджимает. Крутит в руке телефон. «Где ее мобильник?» Говорит грозным голосом девушке Федор. «У меня. Он не звонил. Видимо, не нашел еще свой телефон». Но от Коли раз пять было. Не нашел свой? Что это значит? Они про Алекса? Может, и не нашел, но свадьба отменилась. И во всем виноват Петя. Нужно было приказать одному из них. Кивает на выход, где мелькают силуэты его головорезов. Чтобы прикончили. Боже, я трясусь от страха. Прикрываю глаза, дабы они не заметили, что я пришла в себя. Пусть откровенничают. Мне важно знать детали. Пригодится, быть может». «Отменил свадьбу?» «Это точно про Гордеева?» «Я дура, поверила этому идиоту. Может, у Алекса какой-то план был?» «Господи, подскажи, что правда, а что ложь?» И от Коля звонок пришел. «Коля, это Ник, что ли?» «Да, мне несколько раз звонили с незнакомого номера, а я, тупая, подумала, что это псих недоделанный». «Отменил?» — хохочет блондинка, телефон в сторону бросая. «Так и я что говорила? Все из-за нее!» Тычет пальцем в мою сторону, на что я еще сильнее глаза прикрываю. «Заткнись!» — прерывает такой же псих, как и эта девушка. «Мне страшно тут, среди них. Они ненормальные, и я не знаю, что нужно ожидать от таких людей. Если меня убьют, то и следа не останется». Они меня закопают в лесу или же просто сожгут. Я слышу громкий стук каблуков девушки. Она приближается ко мне. Что задумала? Чувствую запах ее парфюма. Блондинка совсем близкая. «Эй!» Пощечина и вздрагиваю от неожиданности и боли. «Очухалась?» Она улыбается. То ли нравится ей, как я сижу на полу обессиленная, то ли поиздеваться она думала. «Ну и пусть». «В сторону от нее отойди!» Угрожающим тоном орет Федор и в мою сторону приближается. Девушка сразу подчиняется, бросает на меня злобный взгляд, поднимается. Старик наклоняется, но я отворачиваюсь, не хочу его видеть, смотреть на него. «Убийца! Столько жизней угробил!» «На меня смотри!» Он двумя пальцами поднимает мой подбородок, вынуждает, заставляет взглянуть ему в глаза – И я смотрю, что он мне сделает? Снова бить будет или своим прикажет? Убьет? Знаешь, он наплевал на твою мать так же, как и на отца родного. Отменил свадьбу с моей дочерью. Сжимает мой подбородок до боли. Я слышу скрип его зубов. Он в ярости. Значит, та девушка его дочь? И он угрожал Алексу, дабы он на его дочери женился? Я дура. Ведь Гордеев говорил, что она для него никто. Но утром мог же предупредить, что план у них есть. «Причем тут моя мать?» Выплевываю, выдерживая его бешеный взгляд. «Я хотела ее убить, но твой придурок с ментами договорился». Федор еще сильнее мой подбородок сжимает. «Пришлось бежать. А сейчас...» Он резко меня толкает и поднимается. Голова больно об стену ударяется. Посмотрим, чем он пожертвует ради тебя. В глазах темнеет от удара, но мне плевать. Алекс мой, и он придет. Я не поверила ему, его словам. Не нужно было идти в тот чертов ресторан. Я тупая, купилась на провокационные сообщения этого ненормального. А потом еще и сучки психованный поверила. Глупая. Да, Алекс много врал. Издевался над моими чувствами, из-за чего я... И на этот раз решила, что он лжет. Но нет. Между нами много недосказанности, недоверия. Но я обещаю, любимый, если ты придешь за мной, и мы сумеем выйти из этой чертовой передряги живыми, то я больше никогда не буду сомневаться в твоей любви. ни -как -да. «Придет. Он придет», — уверенно произношу, утыкаясь носом в свои колени. «И тогда вам не жить». Блондинка смеется, а старик напрягается. Какие-то крики доносятся снаружи, и я чувствую, Алекс пришел. «Я посмотрю», — говорит незнакомый мне мужчина, до сих пор у двери стоявший. «Вы не выходите». Бывшая секретарша Алекса поправляет одежду. На свой телефон смотрит, ногти кусая. Она нервничает. «Я... я пойду», — бормочет она, сумку на плечо надевая. Не хочу, чтобы он меня здесь видел. Я смеюсь. Хохочу, как сумасшедшая, не отрывая от нее взгляда. Старик странно пялится, и она тоже. Дверь открывается с грохотом, и мы все вздрагиваем. «Он один», — говорит рыжий мужчина, который с нами был внутри. Девушка бледнеет на глазах. А старик рукой за пояс тянется, и я замечаю там оружие. «Боже!» Алекс заходит внутрь уверенными шагами. «Какие-то папки в руках. смотрят не на меня, а куда-то за мою спину. В пустоту. В глазах огонек. Огонек ярости и бешенства. Одна рука в крови и губа разбита. «Ты же в курсе, что живым отсюда не выйдешь?» — рычит Алекс, не отрывая взгляда от старика. Девушка медленными шагами, совсем незаметно пытается проскользнуть к двери, но Гордеев, схватив ее за руку, толкает в угол помещения». «Ты тоже отсюда не выйдешь, сучка!»